Глава первая. Глаза буквально прожигают дыру в странице. Я должна это знать. Обычно я с легкостью разделываюсь с подобными задачами, но сейчас решение не приходит в голову. Раздается звон дверного колокольчика, и я быстро убираю домашние задания под стойку и поднимаю взгляд. В магазин заходит парень с сотовым. Что-то новенькое. Не сотовый, конечно, а парень. Я не хочу сказать, что мужчины в принципе не заглядывают в кукольный магазин. Хотя, что уж тут, мужчины и правда не часто к нам заходят. Такое случается лишь несколько раз за год, не чаще. Если же они все-таки появляются на пороге, то, как правило, следуют по пятам за женщинами и выглядят при этом крайне смущенными или заскучавшими. Но этот парень другой, он один, ведет себя уверенно. Так уверена, как может вести себя только человек с деньгами. Большими деньгами. Я слегка улыбаюсь. В нашем небольшом прибрежном городке есть два типа людей. Богатые и те, кто им что-то продает. Видимо, деньги вдохновляют на коллекционирование бесполезных вещей, таких, например, как «фарфоровые куклы». Прилагательные «бесполезные» ни в коем случае нельзя употреблять по отношению к куклам в присутствии моей мамы. Богачи — наше постоянное развлечение. В смысле, ты хочешь, чтобы я выбрал? Мистер богатей между тем не перестает с кем-то говорить по телефону. Бабушка не сказала, какую именно она хочет? Хорошо, я все сделаю. Он с тяжелым вздохом убирает сотовый в карман и подзывает меня. «Да, именно что подзывает. Только так я и могу описать этот жест». Он даже не взглянул на меня, просто поднял руку и двумя пальцами подозвал к себе. Он рассматривает кукол в задумчивости, потирая подбородок, и даже не поворачивается ко мне. «Я бросаю на покупателя оценивающий взгляд». Неопытный продавец, возможно, и не уловил бы окружающую парня ауру богатства, но я вижу ее так четко, будто она материальна. Он буквально пропах деньгами. Скорее всего, его костюм стоит больше, чем весь мой гардероб вместе взятый. Хотя тут мне похвастаться нечем. Все мои наряды помещаются в одном малюсеньком шкафу. Конечно, его одежду нельзя назвать вызывающе роскошной, ведь действительно дорогие вещи всегда выглядят сдержанно. Брюки-карго, розовая рубашка, высокий воротник небрежно расстегнут, рукава закатаны. Все это явно было куплено не на распродаже в ближайшем торговом центре. Плотная, без единого изъяна ткань, ровная, будто по линейке выполненная прострочка, идеальной формы пуговицы. Сразу становится понятно, что владелец такой рубашки, если того захочет, сможет скупить весь магазин. Ну, или не он, а его родители. Сначала я не поняла, насколько молод посетитель, потому что уверенное поведение добавляло ему возраста. Но стоило мне подойти ближе, как иллюзия рассеялась. Может быть, он даже моего возраста? «Наверное, ему лет 17, хотя, возможно, и на год больше». Удивительно, как мой ровесник, человек еще не поживший и толком ничего не видевший, может вести себя так надменно. Очевидно, что такое отношение к жизни он впитал с молоком матери. «Могу ли я помочь вам, сэр?» Только моя мама смогла бы услышать сарказм, звучащий в моем голосе. «Да, мне нужна кукла. Простите, но мы все распродали». Многие не понимают моего юмора. Мама называет его сухим. Думаю, в ее интерпретации это означает не смешной. А еще она говорит, что я единственная, кто понимает собственные шутки. Может, если бы я, пошутив, тут же рассмеялась собственной остроте, как это делает мама, когда помогает клиентам, то люди стали бы реагировать на мои слова должным образом. Но это выше моих сил. Смешно. Говорит парень так, будто на самом деле не считает это смешным, а просто хочет, чтобы я замолчала. Удивительно, но он до сих пор даже не взглянул на меня. Как думаешь, какая из них понравится женщине в возрасте? Любая. И тут он поворачивается ко мне. На долю секунды в его глазах мелькает удивление, будто он ожидал увидеть перед собой взрослую женщину. Виной всему мой голос, он немного ниже, чем у обычного подростка. Но это не мешает ему спросить спокойным тоном. «А какая нравится тебе?» «Можно ответить, никакая?» «Хотя этот магазин — мое неизбежное будущее, он является маминой любовью, а не моей. Я неравнодушна к вечным плакальщицам. Что, прости?» Я показываю на фарфоровую малышку. Ее рот открыт в беззвучном крике, а глаза плотно закрыты. Я предпочла бы не видеть их глаза, ведь глаза могут многое сказать. Вот их, например, говорят, я хочу украсть твою душу, так что лучше не поворачивайся ко мне спиной. Он награждает меня улыбкой, и лицо его тут же меняется самым удивительным образом. Надменное выражение пропадает. Черты смягчаются, и парень оказывается вдруг весьма привлекательным. Ему определенно стоит улыбаться почаще, однако я даже не успеваю закончить свою мысль, как его улыбка исчезает. «Скоро день рождения моей бабушки, и мне нужно выбрать для нее куклу». Тут сложно ошибиться. Если ей нравятся фарфоровые куклы, то понравится любая из них. Он вновь смотрит на полки. Почему плакальщицы? Почему не Сони? Он окидывает взглядом куклу, изображающую спокойного на вид ребенка, чьи светлые кудряшки украшают огромный розовый бант. Лицо куклы кажется расслабленным, ручки в умилительном жесте подпирают щеку. Я тоже смотрю на куклу и сравниваю ее с плакальщицей рядом. Стойчие кулаки сжаты, пальцы на ногах скрючены, а щеки порозовели от гнева, потому что именно так я и живу. В беззвучном крике, подумала я, но, слава богу, не сказала этого вслух. Вместо этого я пожала плечами и ответила «Обе сойдут». На самом деле клиентов не интересует истинное мнение продавца. Они желают, чтобы ты подтвердила их собственное только и всего. Так что если мистер богатей хочет купить для бабушки спящего ребенка, то кто я такая, чтобы его останавливать? Он качает головой, словно стараясь прогнать какую-то непрошенную мысль, и небрежным жестом показывает на совершенно другую полку. Там тоже стоят пожирательницы душ, только совсем иного толка. Девочка, на которую он указывает, одета в клетчатую школьную форму и держит на поводке черного шотландского терьера. Думаю, это подойдет, ей нравятся собаки. Кому? Вашей бабушки или я щурюсь, чтобы прочитать табличку перед куклой? Пеги? Совершенно очевидно, что Пеги нравятся собаке», говорит он, и на его губах играет слабая улыбка. Я имел в виду бабушку. Я открываю шкафчик под полочкой, чтобы найти коробку от Пеги. Достаю ее, осторожно беру девочку с собакой и табличку с ее именем и иду к кассе. Почему у собаки нет имени? Интересуется мистер Богатей, пока я тщательно упаковываю куклу. Пеги и собака. Читает он вслух название на коробке. Потому что люди предпочитают давать животным клички своих любимых питомцев. Правда? Нет. На самом деле я и понятия не имею почему. Но могу дать номер телефона художника, сделавшего Пеги. Можете спросить у него. «У тебя есть номер мастера?» «На самом деле нет. Я механически пробиваю чек». «Тебя сложно понять», — вздыхает парень. «Почему он пытается меня понять? Мы же говорили о куклах». Он протягивает мне кредитную карточку, и я провожу ее через аппарат. На карточке написано имя «Ксандер Спенс». «Ксандер?» «И как же правильно произносится это имя?» «Даже спрашивать не буду. Мне все равно». Я и так была достаточно милой. Будь мамой здесь, она бы осталась мною довольна. Конечно, мама лучше меня скрывает раздражение, она даже от меня его скрывает. Но я списываю это умение на годы практики». Оксандра звонит телефон, и он достает его из кармана. «Алло?» Пока я жду, когда аппарат выдаст чек, открываю ящик под кассой и кладу табличку с именем к другим проданным в этом месяце. Так мы не забудем, каких кукол надо снова заказать. «Да, нашел. Она с собакой». С минуту он слушает. «Нет, это не собака. Она кукла с собакой». Александр разворачивает к себе коробку и смотрит на изображение Пеги, потому что сама кукла уже упакована. «Думаю, она милая». Взглянув на меня, он пожимает плечами, словно спрашивая, «Согласна ли я?» «Я киваю. Ведь Пэги действительно милая». «Да, продавщица это подтвердила. Она милая». «Знаю, милый он назвал не меня, но он так акцентировал слово «она», что во мне на секунду зародилась предательская мыслишка. «А что, если, милая, это я?» Опустив взгляд, я отрываю чек и протягиваю к Сандру ручку, чтобы тот расписался. Он проделывает это одной рукой, и я, сравнив подпись с той, что стоит на карточке, возвращаю кредитку. «Нет, не в смысле, она тоже, но...» «О, ты же знаешь, о чем я. Все в порядке». «Скоро буду дома». Он вздыхает. «Да, после пекарни. Напомни мне сбежать, когда у твоего помощника будет выходной». Он закрывает глаза. «Я не это хотел сказать». «Да, конечно. Так я больше ценю то, что имею». «Ладно, мам, скоро увидимся. Пока». Я протягиваю ему упакованную куклу. «Спасибо за помощь. Не за что». Он берет из подставки на стойке визитную карточку и некоторое время ее рассматривает. И не только. Наш магазин называется «Куклы и не только». Он спрашивает то же, что и все, кто приходит в наш магазин и видит только кукол. И я киваю. «Куклы и не только куклы». Он наклоняет голову. «Раньше мы продавали чарм-браслеты, мягкие игрушки и прочую ерунду, но куклы стали ревновать». В его взгляде читался вопрос «Ты это серьезно?» Очевидно, во время своих вылазок, проходящих под лозунгом «Пообщайся с обычными людьми, чтобы больше ценить свою жизнь», он прежде никогда не сталкивался с такими, как я. «Дай угадаю, куклы угрожали украсть твою душу, если ты не выполнишь их требования?» Нет. Они угрожали освободить души прошлых владельцев, а этого мы допустить не могли. К моему удивлению он засмеялся. Кажется, я удостоилась особой чести. И тут, неожиданно для себя, я тоже начинаю улыбаться, затем киваю на визитку. «Мама обожает кукол, и она устала от плюшевых мышат». «К тому же мы больше не могли позволить себе дополнительных расходов. Чем-то нужно было пожертвовать, и уж точно не куклами. А поскольку мы на мели, нам едва хватает денег, чтобы держаться на плаву, название магазина и визитные карточки остались прежними». Он тыкает пальцем в визитку. «Сьюзен? Это твоя мама?» «Больше там ничего не написано, только ее имя» а ниже номер телефона магазина, как будто она стриптизерша какая-то. Мне становится неловко, когда она раздает визитки за пределами магазина. «Да, сэр?» «А ты?» Он встречается со мной взглядом. «Ее дочь?» «Знаю, он спрашивает мое имя, но я не стану его называть. Первое, что я усвоила в отношении богачей, отношения с обычными людьми они находят забавными» но никогда не переступают черту и не позволяют им вырасти во что-то серьезное. И лично меня это устраивает. Богачи отличаются от всех остальных людей, и за ними я предпочитаю наблюдать с безопасного расстояния и по возможности с ними не общаться. Он кладет визитку на место и отступает на несколько шагов. «Ты знаешь, где находится пекарня Эдди?» Через два квартала в ту сторону. Будь осторожен. Их черничные маффины вызывают зависимость. Он кивает. Принято к сведению.